Еджипт-Айленд, Америка, 6. На завтра в 10 часов утра 15 августа 1986 года в хрустальной пирамиде проявился поразительный замысел, заложенный еще при ее сооружении. Через щели в скальном потолке яркие солнечные лучи прошили еще остававшуюся после работы домомашины легкую пелену и упали на песчаный пол, создав впечатляющий узор из полос. На песке выстроилась в ряд целая дюжина палаток на двух 3 человек. В них спали члены съёмочной группы. Большая часть из них работала до рассвета, и утром они поднялись поздно. Нанятые для обслуживания группы официанты начали накрывать трапезу в тени алтаря. Художник фильма Эрик Бернар выпал из своей палатки, упираясь в песок руками и коленями, и, не торопясь, встал на ноги. Большая входная дверь была открыта на распашку. В её прямоугольном проёме, как на картине, спокойно сверкали воды Мексиканского залива, как будто и не было вчерашней бури. Его посветлевший образ наводил на мысль об алкоголике с раздвоением личности. И если задать ему вопрос, он, кажется, ответил бы, что ничего не помнит о вчерашнем. Эрик медленно вышел наружу. Окрестные скалы были ещё мокры, напоминая о ночном дожде, но верхушки камней уже высохли до бела. Эрик стоял у угла пирамиды. Его слепило августовское солнце, и набегавшие на скалу волны были спокойны, как кошка, трущаяся о ноги хозяина. Он неожиданно для себя улыбнулся этой неожиданной перемене. «Доброе утро!» – окликнул его главный оператор Брайан Уитни. «Погода-то какая! Изменилась прямо как сердце красавицы! Зубы, что ли, сходить почистить?» С этими словами он удалился в свою палатку внутри пирамиды. Эрик тоже заглянул в палатку и, захватив зубную щетку и полотенце, направился в сторону башни. Оба эти строения на Еджипт-Айленд, как жилье, никуда не годились. По сравнению с ними, хижина Робинзона Круза показалась бы роскошным особняком. Несмотря на это, эксцентричный археолог Пол Алексон сумел прожить здесь три года. Прежде всего, ни в пирамиде, ни в башне не было электричества. И, следовательно, не было, конечно, ни телевизора, ни радио ни стиральной машины, ни пылесоса, а главное, не было электрического света. Для освещения использовали исключительно керосиновые лампы. В общем, жили, как в прошлом веке. Да и лампы эти стояли далеко не везде. В пирамиде их не было вообще. В башне количество ламп тоже было сведено к минимуму. В комнатах каждого из пяти этажей висело всего по одной. Поскольку археолог жил здесь один, он вряд ли каждый вечер обходил все помещения, чтобы их зажечь. Похоже, он постоянно пользовался керосиновыми лампами только в двух комнатах. На самом верхнем этаже в спальне, откуда открывался хороший вид на окрестности, и на первом в туалете. Сейчас при осмотре всех комнат оказалось, что на остальных лампах почти нет копоти. На третьем этаже располагалась библиотека, заваленная невероятным количеством книг, тетрадей, документов. Висевшая в ней лампа тоже была почти новенькая. Поскольку ученый вряд ли мог обойтись без того, чтобы читать и писать, он, вероятно, занимался этим в дневное время при свете солнца. На первом этаже находился скромный туалет, а рядом с ним чулан. В нем стоял японский электрогенератор на бензине, но, похоже, его занесли сюда и оставили без дела, поскольку никаких следов его использования не обнаруживалось. В стоявших рядом пластиковых канистрах не было бензина, только керосин. В пирамиде туалета вообще не предусмотрели, так что этот в башне был единственным на весь остров. Рядом с туалетом разместился умывальник. Наверху был устроен бак для сбора дождевой воды, откуда она подводилась к крану. В бак вода попадала через полукруглую воронку снаружи башни, так что наполнялся он только дождями. Разумеется, эта вода не предназначалась для питья. Возле умывальника была душевая с той же дождевой водой, но, как ни удивительно, ванны не было. На втором этаже была маленькая кухня. Поскольку на полу там стояли бутылки с минеральной водой, пивом и соком, для питья здесь, видимо, использовали только их. В кухне находилась плитка, работавшая на баллонном пропане. В мойке для посуды тоже использовалась дождевая вода, подведенная от воронки снаружи башни. Перед мойкой возле небольшого окна стоял неказистый обеденный стол из дерева, рядом с которым столик учителя средней школы из депрессивного региона показался бы роскошным предметом мебели. Видимо, археолог ел здесь всегда один, поскольку стул в кухне тоже был единственный, и никто его не навещал. Рядом с мойкой поместился электрический холодильник, но он наверняка не использовался, поскольку электричества не было, а на генераторе лежал толстый слой пыли. Повар, обслуживавший съемочную группу, пользовался этой кухней, но и баллоны с газом, и множество тарелок и стаканов, и кастрюли для готовки пришлось привезти с собой. Душевую кабину и воду для душа, предназначенную специально для Леона, на остров, сменяя друг друга, доставили несколько мужчин. Поставили ее в пирамиде за пластиковым алтарем. Чем же питался археолог? Если представить, что он ездил отсюда покупать продукты, то ему приходилось бы полчаса идти до шоссе по извилистой тропинке через скалы, а потом еще столько же ехать на машине, поскольку ближе не было ни магазина, ни аптеки. Кстати, была ли у Пола машина? В это что-то не верилось. Тогда как же он запасался провизией? Может быть, заказывал доставку? Но есть ли поблизости магазин, предоставляющий такую услугу? А если и есть, то делать это он мог только от случая к случаю. С учётом этого получается, что на протяжении долгих трех лет Пол Алексон каждый день понемногу ел продукты длительного хранения вроде консервов или концентратов. И верно, в углу кухни и вокруг башни валялось множество пустых консервных банок. Жизнь у приговорённых к пожизненному заключению и то лучше. Сколько же ему было лет? С этим не ясно. Но раз он старший брат холостяка боя Ричарда, которому около 50, можно предположить, что Пол разменял полвека а если под 60, то ему оставалось недолго до старости. Представляя фигуру старого археолога, одиноко, словно бродяга, живущего вдали от людей, невольно испытывая жалость. Покончив с туалетом и чисткой зубов, Эрик Бернар стоял на скале и глубоко дышал морским воздухом. Члены съемочной группы один за другим выходили из пирамиды чистить зубы. Эрик подошел к подножью пирамиды, Присел на камень нижнего ряда кладки и, достав из кармана маленькую губную гармошку, заиграл отрывок старой итальянской песни. Эрик смотрел на спокойное, несмотря на ветер моря и членов съемочной группы, по очереди выходивших на скалу чистить зубы после умывания. Картина была исключительно мирной. Благодаря самоотдаче исполнительницы главной роли вчера вечером удалось снять все, что не получилось бы сделать ни в какое другое время. Ничего не упустили. Режиссёр Тоффлер, наверное, тоже проснулся в наилучшем расположении духа. Сейчас предстоял завтрак, а если вечером получится снять сцену с сотней танцовщиц на площадке у каменного алтаря и эпизод с танцами на песке прямо перед ним, то завтра уже можно будет вернуться в город с первоклассными клубами и комфортабельным отелем. Место, где они сейчас снимали, появилось в фильме в воображении Леоны, представившей себя Аидой, и было достаточно снять только одну её — Среди известных актеров многие склонны к капризам, поэтому группе очень повезло, что терпеливая Леона была единственной звездой на площадке. Эрик поднял взгляд на башню. Она была высотой с семиэтажный дом. Кажется, на верхнем ее этаже спал Ричард Алексон. Сегодня утром его пока не было видно. Возможно, он пошел куда-нибудь прогуляться, а если нет, может быть, все еще не вставал была причина, по которой Ричард специально поднялся переночевать на самый верхний этаж этой башни, в которой не было лифта. В башне, а точнее на всем острове, включая пирамиду, это было единственное уютное и чистое место. Эксцентричный археолог устроил на верхнем этаже свою спальню. В круглой, подобно трубе башни, и комната на седьмом этаже тоже была круглой. Уютно в ней было, потому что только там полстены и потолок украшала роскошная гранитная отделка. Естественно, что Ричард, привыкший ко всему дорогому, определил ее местом своей ночевки. Этот гранит был тщательно отполирован и к тому же натерт мастикой, и вчера, когда Эрик попросил показать ему эту комнату, она сверкала как зеркало. Потолок, пол и, само собой, разумеется, стены были отполированы так, что, глядя на свое отражение в них, можно было бы бриться. Сегодня Эрик бриться не стал, но всерьез подумал, что если захочет это сделать, можно бы побриться в этой комнате. Вроде бы археолог отделал седьмой этаж своего замка полированным гранитом, потому что царская комната Великой пирамиды в Гизе была построена именно из полированного гранита. Его брат Ричард говорил, что, ложась спать в такой же комнате, как у хозяина той пирамиды, он рассчитывал получить вдохновение для раскрытия ее тайны. Эрик вспомнил, что где-то читал об этом. В Гизе он еще не бывал, но уже давно интересовался и пирамидой Хуфу, и могилой Тутанхамона, И алтарем Абу-Симбелл, поэтому знал о них больше, чем обычно знают люди. Готовясь к этим съемкам, он еще раз освежил свои знания. Подобно тому, как в простом прямоугольном пространстве царской камеры пирамиды Хуфу установлен каменный гроб, в отделанном полированным камнем круглом помещении спальни археолога на верхнем этаже башни стояла железная односпальная кровать. Кроме нее не было никакой мебели, ни шкафа, ни гардероба, Никамода. Скромная комната, как для японской чайной церемонии, с одной только железной кроватью посередине. Не хватало лишь копии картины знаменитого художника на широкой стене. Единственное развлечение ⁇ окно в сверкающей черной стене, открывающее вид на море. Но и оно очень невелико по размеру, где-то около метров в высоту и едва ли сантиметров 40 в ширину. К тому же стекло в этом окне вделано намертво. В душную ночь невозможно приоткрыть его хотя бы на миллиметр, чтобы впустить свежий воздух. Стекло прочное, с металлической сеткой внутри. Поэтому любоваться закатом над Мексиканским заливом было невозможно, но если хотелось посмотреть на море и пирамиду, можно было сделать это, открыв дверь и поднявшись еще на один этаж по железной винтовой лестнице. На этаж выше спальни была площадка на крыше, откуда открывался панорамный вид на все 360 градусов. Оттуда сколько угодно можно было смотреть и на пирамиду, и на Мексиканский залив, и на скалы Бичпоинт. Однако, если такой минимализм и мог бы порадовать современного художника, то пользоваться этой комнатой как спальней было крайне неудобно. Куда девать одежду после того, как переоденешься в пижаму? Куда повесить вешалку с пиджаком? А белье? Носки? И как быть с любимой сигарой? Оказавшись в этой спальне, Эрик Бернар вспомнил зал кувшинки в музее Оранжери в Париже. Там, в совершенно пустой круглой комнате, на стене висела только одна картина — кувшинки Моне. На самом деле переодеваться надо было на шестом этаже. Он служил гардеробной старому археологу, жившему в мире, отставшему от моды на несколько световых лет. Половину комнаты занимал большой старый гардероб весь в царапинах, да в грязных деревянных ящиках были в беспорядке навалены клетчатые рубахи, которые любят носить южане, и вышедшие из моды поношенные джинсы. Не было ни одного хорошего костюма, чтобы надеть на прием, и в целом количество предметов одежды было меньше трети того, что захватило с собой на остров Леона Мацудзаки. Все-таки Ричард Алексон, как он сказал вечером киношникам, решил послушно повиноваться правилам жизни, установленным в башне, и намеревался переодеться на шестом этаже в привезенную с собой дорогую шелковую пижаму, потушить сигару и в обуви направиться в спальню на седьмом этаже в позаимствованной у съемочной группы виниловой накидки с изображением логотипа Paramount Pictures. Скорее всего, предприниматель так и поступил. На шестом этаже были относительно чистые простыни, подушки и другие постельные принадлежности, и он сам, видимо, застелил кровать. Единственным увлечением Ричарда были женщины, из-за чего в свои почти 50 он оставался холостяком. Поэтому он сам вполне справлялся с мелкими бытовыми делами, что нетипично для богатых мужчин среднего возраста. Так обстояли дела на седьмом и шестом этажах. На шестом этаже стояли гардеробы, деревянные ящики с одеждой, обувью, дождевиками, спальными принадлежностями, одеялами, простынями, подушками. Кроме того, здесь хранилось некоторое количество книг, и места, где мог бы лечь, человек не оставалось. Конечно, если всерьёз взяться за расстановку мебели и ящиков, что-то унести на нижние этажи, вполне можно было бы устроить тут место, пригодное для жизни. Но заниматься этой тяжёлой работой во время вчерашнего урагана не хотел никто, включая Ричарда. На первом этаже туалет и умывальник, на втором — кухня, на третьем — склад. Свободны были только четвёртый и пятый этажи. Да и то, что было там, нельзя в полном смысле слова назвать комнатами. Так, пустые пространства, где из стен выпирали бетонные блоки, между которыми выступали слои цемента, а пол, заваленный коробками и бутылками, не потрудились выровнять. Помещение куда хуже, чем одиночная камера в тюрьме. Охранники Ричарда ночевали там в спальных мешках. Двое на пятом этаже, один на четвертом. Если бы кто-то подозрительный задумал пробраться к Ричарду на седьмой этаж, у него для этого было два пути. Первый ⁇ бесшумно пройти мимо дверей четвёртого и пятого этажей, где спала охрана и просто подняться по лестнице на седьмой этаж, а другой ⁇ перебраться на башню с пирамиды по подвесному мосту. Однако приходится признать, что для человека второй способ нереален, потому что попасть на подвесной мост можно только взобравшись по построенным внутри пирамиды искусственным утесам, поднявшись на вершину скалы, пройдя по узкой тропинке к башне и открыв решетчатую дверь как в клетке для зверей. Подняться по утёсам на плоскую площадку на вершине скалы физически невозможно. Искусственный утёс, поднимаясь вверх, загибался внутрь, постепенно переходя в потолок. Более того, дверь, ведущая к подвесному мосту, была заперта, и ключ от её замка имелся только у Ричарда. Да и к тому же внутри пирамиды находилась многочисленная съёмочная группа. Если б кто-то предпринял такие подозрительные действия, его наверняка заметил бы кто-то из группы. Еще один вариант — вскарабкаться по внешней стене пирамиды прямо на подвесной мост. Но и здесь человек столкнулся бы с непреодолимыми сложностями. Дело в том, что мост начинался на 5 метров выше того уровня, где кончалась каменная кладка. Дальше шла стеклянная стена, по которой сплошным потоком стекала дождевая вода, и подняться по ней человеку было совершенно невозможно. А как насчет того, чтобы забросить на подвесной мост веревку и, цепляясь за нее, доползти от верхнего края кладки до моста? Но и дальше подстерегало препятствие. Подвесной мост был словно паутиной плотно обмотан колючей проволокой. Трое охранников решили, что по этим причинам можно исключить из рассмотрения вариант с проникновением на крышу башни по подвесному мосту и остались ночевать на четвертом и пятом этажах. К тому же сейчас никто не угрожал жизни Ричарда Алексона. Но нельзя утверждать, что в этих обстоятельствах внимание троих профессионалов не могло слегка ослабнуть. Из пирамиды послышался звон колокола, извещавшего, что еда готова. Услышав его, Эрик Бернар поднялся и спрятал губную гармошку обратно в карман джинсов. Кинув взгляд на башню, он увидел, что трое охранников стоят у двери Ричарда Алексона. Происходило это далеко наверху, поэтому деталей было не разобрать. Но казалось, что охранники через дверь разговаривают со своим хозяином. Они стояли на площадке железной винтовой лестницы, какие были устроены на каждом этаже башни перед входной дверью. Было видно, что двое из них стоят непосредственно у двери, а третий оперся задом о перила. С места, где находился Эрик, казалось, что верхняя половина его тела висела над землей, что немного пугало. Но самого охранника это, видимо, не беспокоило. Охранники пошли будить Ричарда и о чем-то говорили. Съемочная группа знала, что охочий до да женщин предприниматель заинтересовался Леоной Мацудзаки. Говорили, что он дал какую-то сумму на производство этого фильма и что, узнав о сюжете Аиды-87 и решив, что египетские постройки, оставшиеся от его брата на острове, идеально подойдут в качестве съемочной площадки, срочно привел остров в порядок, потратив на это немалые деньги и все из интереса к Леоне. Был слух, что они уже находятся в близких отношениях. Эрик засунул руку в карман джинсов и, неторопливо шагая по поверхности скалы с кое-где оставшимися мелкими лужами, вернулся к входу в пирамиду. Вступив на ее песчаный пол, он увидел стоящий перед алтарем, как и вчера вечером, длинный стол под белой скатертью, и Леону, сидящую в середине него словно Иисус Христос во время тайной вечери. Стулья справа и слева от нее были пусты. Режиссер Тоффлер пока не появился. Главный оператор Брайан Уитни уже пришел. Помощники художника, подчиненные Эрика Стивен Олсон и Харрисон Тайнер, тоже были тут. Ассистенты группы уже разобрали стоявшие на песке небольшие палатки, спрятали их в специальные матерчатые мешки и сложили в кучу скалы в углу. Значит, режиссер еще не мог спать в одной из них. Так что, скорее всего, либо был в туалете, либо ходил по острову в поисках натуры для съемок. «Эрик, все в порядке?» — окликнул его главный оператор Брайан Уитни со своего места. «Да, все неплохо», — отвечал ему Эрик, пробираясь по песку к стулу, на котором сидел вчера. «У тебя такой вид, будто ты не спал ночью», — пошутила Леона. «Я так выгляжу?» «Да нет, спал, как убитый. Сегодня ведь групповые танцы снимаем. Приедет много танцовщиц, верно? Сегодня вечером решающий момент». Надо отдохнуть, иначе никакой работы не выйдет. А ты как себя чувствуешь? Не простудилась? Если не сможешь танцевать, беда. Всё в порядке. Отлично выспалась в палатке. Вечером температура немного поднялась, но сейчас всё в норме. Сил в избытке. Я же ради этого до самого вчерашнего дня уроки брала. Иначе нельзя. Как же я уступлю профессиональным танцовщицам? Ты меня успокоила. С этими словами на каменной площадке алтаря появился режиссер Эрвин Тоффлер. Неторопливо спустившись по каменным ступеням, он сел слева от Леоны. «Вашими, ребята, стараниями вчера получилось снять очень хорошие кадры. Сколько бы пожарных насосов и витродуев мы не задействовали, все это не идет ни в какое сравнение с настоящим ураганом. Я думаю, все вы с нетерпением ждете просмотра отснятого, особенно сцен 123, 124 и 125. Если ваши мысли не заняты едой, а руки свободны, Давайте вместе поаплодируем главному оператору Брайану Уитни, оператору первой камеры Эдварду Фринбаллу, его ассистенту Дональду Осману, второму оператору Стиву Миллеру и его ассистенту Фэрису Тайлеру, третьему оператору Джеймсу О'Коннеллу, ассистентке Иоланде Фриман и, наконец, Леоне Мацудзаке за их мужество. За столом раздались бурные аплодисменты. О, а Стива Миллера еще нет? И, коллеги, примите мои аплодисменты благодарности всем тем, кто вчера упорно работал, несмотря на дождь. Спасибо. Режиссер зааплодировал один. А теперь давайте поедим. Ветер кончился, но наша битва сегодня вечером продолжится. В этот момент к столу подошли три охранника Ричарда Алексона и сели на те же места, что и вчера вечером. Но место их начальника справа от Леона оставалось пустым. «Кого-то поздравляем?» спросил самый старший из охранников Рики Сполдинг. «Празднуем окончание урагана. Надо бы открыть шампанское, но отложим это до вечера. Кстати, где ваш босс?» «Говорит, у него голова раскалывается». Просил дать ему поспать. Леона сделала круглые глаза. «Это Ричард-то, который хвалится, что он самый крутой бизнесмен на Восточном побережье? Голова раскалывается, как какая-нибудь школьница». «Может быть, возраст уже», — сказал Тоффлер. «У него бывают головные боли?» Сполдинг сложил толстые губы в подобие грустной улыбки. «Позвольте мне не давать лишних комментариев», — серьезно сказал он, не меняя мягкого выражения лица. «В нашем мире молчание золото». Тут к столу один за другим подошли второй оператор Стив Миллер, костюмер Леоны Маргарет Фостер и реквизитор Том Гейли. «Ребята, принимайтесь за завтрак. Наедайтесь, набирайтесь сил. Вечером опять в бой». — обратился к ним Тофлер.